Глава семнадцатая Ла Абельгнец Гостиная в доме фоссов была выполнена в довольно оригинальном стиле Каждый предмет в ней напоминал скорее крупную мягкую игрушку, чем часть интерьера В том числе столик, походящий на крупный пуфик и раскрывающий истинное свое предназначение только благодаря расположению между тремя креслами и стоящей на нем одинокой вазочке Толстые барсистые ковры на полу, обитые чем-то мягким стены, украшенные в дополнение к этому множеством драпировок, плотные шторы, закрывающие окна. Всё окрашено в различные оттенки зелёного с небольшими вкраплениями чёрного. Даже та самая вазочка, единственный твёрдый предмет в комнате, выполнена из малахита. Я с опаской опустился в одно из кресел. К моему удивлению, сиденье оказалось упругим. а подлокотники достаточно жесткими, чтобы на них можно было опереться. Стало интересно, кто именно из мастеров сотворил такое, несмотря на то, что мои предпочтения в области отделки жилых помещений лежали совсем в иной плоскости. «Добрый день, Лабель!» Знакомый звонкий голосок Белинды Фосс отвлек меня от созерцания узора на стены обивки. «Добрый день, Белинда!» Я повернулся к ней. А в дверном проеме, отодвинув в сторону закрывавшую его занавеску, стояла женщина лет сорока на вид. Здесь, в своем доме, она не скрывала лицо. Да и в остальном ее одежда была куда более открыта. Конечно, скромному зеленому платью с длинной юбкой было далеко до откровенных нарядов многих аристократок, но оно все же оставляло обнаженными точеную шею Белинды, запястье и кисти рук. Ло Фосс была не особенно красива. Мелкие черты лица и слишком длинный нос дисгармонировали друг с другом, но ничего отталкивающего в ее облике не наблюдалось. Ни шрамов, ни следов болезни, ни какого-нибудь другого уродства, ничего такого, из-за чего она должна была носить ту маску. Сэмюэль сейчас спустится. Женщина прошла в комнату и осторожно опустилась в кресло напротив меня. «Надеюсь, вы не против моей компании на то время, пока он приводит себя в надлежащий вид». Разумеется, нет. Собственно говоря, я надеялся, что застану вас дома. Самого Сэма гораздо проще перехватить после занятий. Польшина. Я редко встречаю человека, не желающего держаться от меня подальше. Уголки её тонких губ слегка приподнялись в намёке на улыбку. Но вы так внимательно смотрите на моё лицо? Ожидали увидеть маску? Простите меня, Белинда. Мы встречаемся только второй раз, а я уже снова проявил бестактность. Не извиняйтесь, Лабель. Ла Вы достаточно тактичны. Меня сложно обидеть вниманием, оно скорее лестит. Хотите, я удовлетворю ваше любопытство? Только если рассказ не расстроит вас. Я постарался не допустить новой ошибки, не особенно. У меня было много лет, чтобы научиться жить в ладу с собой. И хотя иногда воспоминания становятся слишком реальными, вновь обретая способность ранить, сегодня не такой день. Блиндо взглянула чуть в сторону. Вы в курсе, что произошло с моей семьёй? Да, я недавно узнала об этом. Примите мои запоздалые соболезнования. Спасибо, Ла Абель, она с благодарностью кивнула. Так вот, по поводу той старой истории. Считается, что несколько человек из нашей семьи избежало катастрофы, но на самом деле это не так. Высовщики достали всех. Мой дядя покончил жизнь самоубийством, а нас с племянницей прокляли. Она зачахла менее чем за полгода, а я я до сих пор жив, только благодаря Виллиуму, который тратит на целителей больше денег, чем я зарабатываю. Мне угрожает каждая мелочь, и здоровье держится исключительно на магии. Даже привычный для вас прямой солнечный свет способен обжечь, заставляя кожу вздуваться волдырями. А легкий ветерок быстро напоминает о существовании такого явления, как простуда. Но хуже всего то, что любая болезнь или ранка не излечивается неделями, несмотря на усилия целителей. Поэтому, покидая дом, я очень тщательно одеваюсь. «Почему вы не пробовали снять проклятие?» – удивился я. «Ведь оплатить услуги квалифицированного специалиста в нужной области гораздо дешевле, чем постоянно лечиться». Вильям пробовал. Но снять мучающее меня проклятие может только один человек тот, который его наложил. Магия крови. Осматривавшие меня маги смогли лишь обнаружить следы внешнего влияния, но не само заклятие. Он должно быть очень сильно вас ненавидил, если решился так поступить. Я читал о такой разновидности магии, чтобы создать подобное проклятие, творящий его маг должен отдать для маскировки энергетических нитей часть собственной жизненной энергии. мгновенно старея на несколько месяцев, если не лет. Мы с ним даже никогда не встречались, хотя я и знаю, как его зовут. Великий маг Ли Бертран Вайс, сын Ли Монора Вайса, близкого сподвижника императора. Думаю, он выгодно обменял тот клочок жизни, который использовал для сокрушения меня. Глаза Белинды блеснули. Поверьте, я ни в коем случае не хочу вас обидеть, но мне кажется странным, что такой человек, стоящий у вершины власти, торговал частью собственной жизни вместо того, чтобы нанять кого-нибудь для решения его проблем, особенно учитывая количество уже оборванных жизней. И что могут сделать наёмники? Убить меня? Поверьте, Абель, если бы император хотел моей смерти, то он бы уже добился её. Я нужная ему живой. Тем более, что содержит меня и оплачивает целителей Вильям. Зачем это императору? Пугало. Я всеобщее пугало. Она горько усмехнулась. Пятнадцать лет прошло. Люди предпочитают отворачиваться и делать вид, будто меня не существует. Но они вынуждены помнить. Помнить произошедшее с фоссами. Всего два проклятия. Год, ну, может, два из жизни аристократа, собирающегося дожить до ста тридцати или около того... даже никаких дополнительных денежных вложений и 15 лет всеобщего опасения. По-моему, прекрасная сделка. Наверняка император нашёл, чем отблагодарить столь находчивого заклинателя. Простите, что разберёгл ваши раны. Не беспокойтесь за меня, Абель. Я крепкая женщина. Пережить гибель родных и собственное бессилие было тяжело. Тяжело знать, что и сейчас всем служившим нашей семье трудно искать работу. А это всего лишь не вовремя нахлынувшие воспоминания. И им не сломить меня. Я не нашел, что ответить, и между нами воцарилось неловкое молчание. Впрочем, ненадолго, в гостиную, откинув в сторону заграживающую ему проход за навеску, ворвался Сэмюэль. «Добрый день, Лаабель. Еще раз добрый день, тетушка. Он, не снижая скорости, обогнул нас и почти упал в последнее свободное кресло. Почему у вас такие лица? Тетя опять предавалась воспоминаниям». «А чем же еще мне заниматься? Последние сплетни я узнаю только от тебя, и развлечь ими нашего гостя не получится. Остаются лишь старые истории», — Белинда вымоченно улыбнулась. «Ладно, не буду мешать, молодые люди. Вы наверняка хотите поговорить о чем-то своем». Она встала и, провожаемая нашими взглядами, вышла. Ло Псэмюэль Фос, курсант Я прошу прощения за тётку, вздохнул Сэм, когда шаги Белинды затихли. Она не всегда такая. Не знаю, с чего ей захотелось ворошить прошлое. Может, потому что я спросил? пожал плечами Абель. Кстати, почему ты называешь её тётей? Ведь насколько мне известно, вы очень дальние родственники. Ну, а как ещё? Сэм слегка улыбнулся. Наше настоящее родство труднопроизносимо. По имени не очень прилично. Она ведь ровесница отца и почти в четверо меня старше. Белинда живёт с нами, сколько я себя помню, и мы все давно воспринимаем её как близкую родственницу. Понятно. Наверное, хорошо иметь такую дружную семью. Дружную? Да мы грызёмся друг с другом с утра до вечера. Ни дня не проходит, чтобы никто не поссорился. С чего ты вообще взял, будто наша семья может быть дружной? А Белинда? Вы ведь приняли её? несмотря на то, что она считается попавшей в опалу и является вам родственницей только формально. С тетей особый случай. Мы вроде как дружили с семьями. Отец рассказывал, они вместе играли в детстве. Он даже хотел жениться на младшей тетиной сестре, правда, пока главы семьи решали, позволительно ли свадьба аристократов с одной фамилией, папа встретил маму. Родители любят эту историю, но при тете ее, по понятным причинам, не вспоминают. Извини, я не подозревал, что моё любопытство осложнит вам жизнь, Пастике отмахнулся сам. Обычно тётя твёрда как адамант, просто сейчас у неё очередной период меланхолии. В такое время она вспоминает родню и жалуется, что не смогла обеспечить достойную жизнь всем выжившим тогда слугам. Такое случается раз или два в год. Все давно привыкли и просто ждут, когда тётка вернётся в нормальное состояние. Наверняка именно поэтому её и сопроводили ко мне в гости. О, только и сказала Абель. Ничего страшного на самом деле, Сэм засмеялся. Тётя никогда не лезет в мои дела, предпочитая страдать молча. В её присутствии есть даже плюсы. Мать не беспокоит разговорами о выгодной женитьбе. Кстати, а женить бы ты уже выбрал себе невесту? Нет, Абель захлопал глазами. Я вообще не думал о девушках в таком плане. Визончик. Мало того, что встречается с самой красивой и самой родовитой, так еще и мать его не пилит, требуя скорой свадьбы. Мне бы так. «Самая красивая и самая родовитая?» Абель слегка наморщил лоб в попытке вспомнить, о ком речь. «Ну, может, я неправильно выразился», — Сэм пожал плечами. «Аврелия Томпсмит — самая красивая девушка Академии, а Кристина Динова, без сомнения, самая родовитая. И обе ходят с тобой под ручку». Он завистливо вздохнул. Абель неопределённо покрутил головой. Сэм снова улыбнулся. Вся академия прекрасно знала о близости между Абелем и Эврилией, но говорить о таком прямо было не принято, особенно если собеседник не горел желанием хвастаться своими подвигами. Упоминать же в подобном контексте Кристину значило вообще нарываться на дуэль. Отношения самого высокородного курсанта с самой высокородной курсанткой были покрыты туманом загадочности. они никогда не переходили границ дозволенного на публике, не давая сплетникам ни единого доказательства. Впрочем, последних отсутствия достоверных сведений не останавливало. Несмотря на дружеские отношения с Абелем, Сэма мучила чувство легкой зависти, несколько усиливавшееся, когда он думал о том, что кто-то может встречаться сразу с двумя подобными девушками, не называя ни одной из них невестой и не размышляя о превратностях предстоящей жизни в браке. Ничего, возможно, сегодня мне удастся произвести впечатление на Карину. Она не так великолепна, как Аврелия, но тоже хороша, пробормотал юноша, выкидывая из головы плохие мысли и стараясь подбодрить сам себя. Сэм решил, что приложит все усилия для того, чтобы на сегодняшнем балу блистали не только Абель и женский любимчик Кристофер, но и он сам. Ла, Абель Гнец. После того, как наш разговор свернул на женщины предстоящий бал, не было сказано ничего стоящего. Мы проболтались с Сэмом еще полчаса, прежде чем покинуть его дом и отправиться на очередной праздник, устраиваемый ради молодых аристократов. День еще не кончился, но я уже занес его в категорию бесполезно растраченных. Надежды получить некоторую выгоду от дружбы с фоссами обернулись ничем. Слишком большой риск, учитывая, насколько враждебно Белинда настроена в отношении дома Весов. А если принять во внимание ещё и её близость к главе семьи, тёте Сэмюэля, наверняка имела возможность влиять на решение Вильема Фосса. В то, что тот сможет полностью игнорировать пожелания женщины, на лечение которой он ежегодно тратит денег больше, чем на полное содержание своего младшего сына, включая оплату учёбы последнего, я не верил. От Белинды стоило держаться подальше, хотя бы для того, чтобы не попасть в зону интересов семьи императора. А значит, никаких совместных дел и проектов. Сэм должен остаться для меня хорошим знакомым по академии и не более. По крайней мере, до тех пор, пока я не стану достаточно самостоятельным, чтобы не опасаться внимания императорской службы безопасности. То есть, с большой долей вероятности до конца жизни Экипаж въехал во двор устроителей сегодняшней вечеринки, остановившись прямо напротив главного входа. Возница открыл дверцу и почтительно склонился в поклоне, что совсем не помешало ему поймать брошенную с эмом монету. Мы прошли по выложенной гранитом дорожке и миновав гостеприимно распахнутые входные двери, оказались в обширном холле. Около десятка молодых людей расположились здесь, явно спасаясь от громкой музыки, звучащей в зале. Меня в очередной раз посетило раздражение от подобного времяпрепровождения, но я унял его, направляясь в самый центр веселья. Заведение и поддержание знакомств были частью необходимой работы. Войдя в зал, я огляделся и практически сразу наткнулся взглядом на приближающуюся Кристину. Даже интересно, каким образом она каждый раз столь своевременно оказывается у дверей. Динова широко улыбнулась и цепко ухватив предложенную ей руку, Кемком головы указала направление, в котором нам следовало двигаться. Поздороваться обычным образом в этом шуме всё равно было затруднительно. Обогнув несколько человек, мы выскочили на открытое пространство, и девушка, скользнув в мои объятия, буквально заставила закружить её в танце. Я думал, мы идём к кому-то. Громко, чтобы перекрыть музыку, обратился я к Крис. Упоминать о Врелию напрямую не стоило, но намёк должен был быть вполне понятен. Если ты про свою любовницу, то здесь она точно нас не потеряет. Мы будем в самом центре внимания. Или ты против танца со мной? Кристина заглянула мне в глаза. Конечно же, нет. Я выбросил из головы все планы на предстоящий вечер и стал просто любоваться девушкой. Мои желания в отношении женщин после ухода Мелли лишь усилились, правда, приобретя взамен более конкретное направление. Я мог наслаждаться обществом Рикки, не мечтая больше ни о чём, но лишь пока она была рядом. В остальное время мои мысли попеременно занимали две девушки: Аврилия и, как ни странно, Сильвия. Капрал настолько ошеломила меня своей страстью, что обязательно хотелось повторить ощущения, испытанные во время близости с ней. Оставалось лишь подобрать правильное место и время и надеяться, что Рикка не соврала насчёт своего отношения. И кое-кого не ждёт множество дней в обществе обиженной горничной-хилохранителя. К тому же, помимо этих трёх женщин, была ещё Кристина. Я сам не заметил, когда моё к ней отношение изменилось. Возможно, наши ежедневные встречи и разговоры сделали своё дело, позволив лучше понять её. Или всему виной проявляемая ею забота и сострадание, которых мне не хватало ранее. А может, всё куда банальнее. И это утренние сеансы общения с врачом помогли мне лучше понять себя и постоянно находящуюся рядом девушку. Вне зависимости от причин, приведших к такому результату, её я желал тоже. Вернее, не так. Её я желал в первую очередь. Мне хотелось, чтобы именно она позволяла соскользнуть с плеча зелёному платью, именно она набрасывалась на меня, впиваясь в губы жадным поцелуем, и именно она приходила вечером в спальню одетая в прозрачный пиньор. Мой разум понимал, что Кристина не самая прекрасная девушка. Та же Рикка, имея достаточно сходное строение тела, обладала более правильными чертами лица, но когда я рассказывал о нелогичности своего восприятия Виолы, та лишь успокоила меня, объяснив про естественность такого состояния и подтвердив своё мнение цитатами из соответствующей литературы. В такой ситуации оставалось только наслаждаться ощущениями от влюблённости, не пытаясь их подавить. Мы ничего не говорили друг другу, полностью погрузившись в танец. Щеки Кристины пылали, то ли от моего взгляда, то ли от того, что в зале было слишком жарко. Вдруг глаза девушки резко расширились. "Абель", как-то непонятно выдохнула она. Я быстро огляделся вокруг, пытаясь обнаружить, что именно вызвало у неё такую реакцию. "Не в обществе же", громко прошептала она и закусила нижнюю губу. "Я не о врели. Извини, Мне вдруг стало понятно причина её поведения. Ею была моя рука, ранее придерживавшая девушку за талию, а сейчас соскользнувшая почти на ладонь ниже. Мысленно прокляв себя за потерю контроля, вернул руку туда, где она должна была находиться. Давай сделаем перерыв. Что-то танец с дурным на меня влияет. Такого удовольствия, как раньше, уже не было. Хорошо, легко согласилась Кристина. Мы отошли в сторону от танцующих и, несмотря на случайность выбранного направления, наткнулись прямо на Аврелию. Она встретила нас столь весёлой улыбкой, что я невольно задался вопросом, действительно ли произошедшее осталось незамеченным. Впрочем, гадать было бесполезно, ассортимент улыбок Аврелии был очень широк, и я частенько становился в тупик при попытке понять, что должно означать выражение её лица. Простите меня, ла Абель, проворковала девушка, беря меня под свободную руку. Ваша верная поклонница была недостаточно внимательна и позволила другой увести вас. Хорошо ещё, что похитительница оказалась безмерно уважаемой мною ли Кристина. Не волнуйтесь, в следующий раз вам повезёт больше. В любом случае, столь красивая женщина не останется в одиночестве. Не осталась в долгу Крис, расточая ответные комплименты. Ах, но мне бы хотелось привлечь внимание конкретного мужчины. Лабель, вы ведь не откажетесь потанцевать со мной? Боюсь, сегодня я не в восторге от танцев. Раздражение на самого себя копилось внутри, заставляя внешне оставаться как можно более дипломатичным. Всего один танец, прошу вас. Просящего в голосе Авреля не было ничего. Иначе люди могут подумать, будто вы ко мне охладили. Ну хорошо. Я вздохнул. Крис, мы вернёмся после одного танца. Будь осторожнее, напутствовала меня Кристина с серьёзным голосом. Особого смысла в её напоминании не было. С Аврилией я был осторожен всегда. Лотом Смит по-прежнему заставляла опасаться её, несмотря на наши почти дружеские отношения. Она ни разу больше не позволяла себе насмехаться надо мной, только слегка поддразнивая время от времени. Я приветствовал подобное её поведение. используя его для тренировки собственной устойчивости. В целом сближение с ней пошло мне на пользу, оградив от излишне назойливого внимания и позволив на практике постичь некоторые аспекты женской психологии. Почему вы так скованы, Ла Абель, спросила Аврелия. Ещё чуть-чуть и в танце придётся вести мне. Простите меня. Я попытался исправиться, сосредоточившись на своих движениях. только что получил напоминание о собственном несовершенстве, вот и витаю мыслями где-то не здесь. Если вы имеете в виду ту небольшую вольность, которую допустили с Ли крестиной, то можете не волноваться. Вряд ли её заметил кто-нибудь, кроме меня. Да и я сама скорее догадалась по вашему поведению. Спасибо, искренне поблагодарил я девушку. Не за что. Или вы уже собрались повторить то же самое со мной? И благодарите заранее? Нет, что вы. Жаль. Я встретился с ней взглядом. Её глаза лучились смехом и радостью, как совсем недавно у Кристины. Какое-то странное волнение заставило осторожность отступить. Танец захватил меня. Я прекратил сосредотачиваться и стал двигаться так, как требовала музыка, звучащая вокруг и внутри меня, бездумно переставляя ноги и видя перед собой только смеющиеся глаза. Музыка сменила тональность, отмечая начало новой композиции, и я, с некоторым сожалению, двинулся к краю танцевальной зоны, увлекая за собою Аврелию. «Куда теперь?» — весело спросила девушка. «К Кристине», — ответил я. «Мы же обещали, что будет только один танец». «Еще минуту назад я думала, что ваш ответ будет другим. Вы в очередной раз восхищаете меня своим умением выполнять обещания, Ла Абель. Нам туда». Аврелия чуть подправила мой курс, указывая взглядом на ожидающую нас крис, и прошу: не бойтесь танцевать со мной так, как сегодня. Я обещаю, что не буду пользоваться удобным моментом во вред вам. Ли Кристина Денова. Сегодняшний день напоминал Кристине зебру. С самого утра белая полоса следовала за чёрной и наоборот. Разбитая любимая чашка И первое самостоятельно разработанное заклятие огромный клубничный пудинг, съеденный ею одной, и очередной затяжной дождь. Одно за другим. Даже сейчас стоило ей отделаться от Криса и перехватить Абеля, как пришлось прервать танцы. Нет, она, конечно, правильно его отдёрнула. Позволить вытворять такое с собой на публике могла лишь какая-нибудь развратница вроде Аврелии. Вот только следовало сделать это мягче. Абель ведь не Кристофер. Он не нарочно. Сколько теперь придётся добиваться повторения произошедшего? Кристина нашла взглядом танцующую пару, и ей очень захотелось выругаться вслух. Гнет скружил эту красотку, глядя ей прямо в глаза. Почему всегда так происходит? Она высокородная, богатая, умная, с хорошей фигурой, но парни бегут к Аврелии лишь потому, что у той крупная грудь. К счастью, танец закончился раньше, чем Кристина успела впасть в отчаяние. Увидев, что Абель направляется прямо к ней, девушка немного расслабилась и даже позволила себе позлорадствовать. «Пусть Аврелия радуется, пока может!» Мама рассказала по большому секрету, что отец уже заключил с гнецами договор, и когда придет время, Абель сделает Кристине предложение. «Вот тогда он будет ее целиком и полностью». К счастью, в империи действует закон, по которому для введения в семью ещё одной жены необходимо согласие всех ныне состоящих в браке. А уж она согласия на вторую жену не даст никогда. И самое большое, на что может рассчитывать Аврелия место любовницы. Хотя Кристина постарается, чтобы и того ей не досталось. Абель её и только её мужчина. Она вернула на лицо весёлую улыбку. И отправилась ему навстречу. Сам приехал с вечеринки лишь к часу ночи, оставив одежду в прихожей на попечении слуги, юноша прошёл в столовую, хотелось есть. Танцы с проявившей наконец к нему благосклонность Кариной так затянули, что он забыл и о напитках и о закусках. Посему большой кусок копчёной грудинки найденный им внутри украшенного вязью охлаждающих и сохраняющих заклятий шкафа для продуктов. его желудок приветствовал довольно мурчанием. Прихватив с собой еще один кусок мяса, Сэм уже собрался отправиться к себе, когда заметил свет в гостиной. «Не спится, тетя?» — поинтересовался он, просовывая голову между занавеской и дверным косяком. «Просто предаюсь размышлениям». Белинда, вертевшая в руках металлическую головоломку из множества колец, рассеянно улыбнулась племяннику. «Сэм». Эти размышления точно никак не связаны с тем, что ты рассказывала сегодня Абелю. Сам прошёл в комнату и уселся в кресло напротив тёти. Кусок мяса в его руке так и остался не надкушенным. Немного. И если ты спрашивала о душевном равновесии, то со мной всё в порядке. Я беспокоюсь о тебе. Знаю, Бленда улыбнулась. Ты всегда был добрым мальчиком, Сам. Позволишь дать один совет? Конечно. Разве я могу запретить? Запретить нет. Ты можешь отказаться слушать. В вашей семейке вообще все крайне упрямые. Странно даже, что только ты один решил стать военным. Остальные просто вовремя не догадались, Сэм усмехнулся. А теперь никто и не признается, что завидует мне. Я же говорю, упрямцы. Так что за совет? Наш сегодняшний гость Абель Гнец. Держись за знакомство с ним обеими руками. Тебе просто необходим подобный покровитель. Особенно тебе. Зачем? Нет, я вообще понимаю, зачем нужны подобные знакомства, но ты ведь говорила о другом. Зачем мне обязательно нужен покровитель? Возможно, ты подумаешь, что я слишком сильно обожглась в своё время, но всё же скажу. Однажды твоего отца не станет. И его дети начнут делить наследство. Сейчас в вашей семье всё прекрасно, но когда такой ужасный момент придёт, сразу появится стая стервятников, стремящаяся вбить клинья между братьями и сёстрами, чтобы урвать кусочек для себя. Торговля иногда может быть не менее грязным делом, чем политика. Ты самый уязвимый из всех, Сэм, самый младший, самый беззащитный. Да к тому же ещё и будущий офицер. А что, может быть, естественная смерть и военного в очередном конфликте? Никто даже не будет проводить расследование. Тётя, по-моему, ты сгущаешь краски. Возможно, но лучше перестраховаться, чем потом неподвижно лежать в земле. Дружба с этим юношей свяжет твоим врагам руки. Мне не нравится сама идея дружить ради выгоды, Сэм поморщился. Торговля торговлей, но дружба должна быть искренней. Хотя мы неплохо ладим, так что тебе, наверное, не придётся разочаровываться в моём благоразумии. Весь Ваца, в вашей семье всегда болезненно относились к вопросам чести. Вы принадлежите не тому дому. Тому тому, кто бы занимался поставками зерна и овощей на рынке, если бы мы принадлежали другому дому, все мы находимся на своих местах. Только для меня место найдётся не в торговле хлебом, а в армии какого-нибудь генерала. Хорошо, мой гордый, но рассудительный мальчик. Тётя согласна с тобой, Блинда улыбнулась. Иди спать. Спокойной ночи. Сэм встал, обогнул столик и поцеловал женщину в щёку прежде, чем удалиться. "Спи, мой мальчик", прошептала, глядя ему вслед Блинда. "А я посижу и подумаю, как помочь тебе с твоим покровителем. Ах, как же ты похож на отца, Сэмюэль".